Глава 9. Нобель. Файф был самым высокопоставленным человеком на сарке и не желал, чтобы кто-нибудь видел его в полный рост. Дело в том, что Файф, как и его дочь, был невысок. Однако ему недоставало ее пропорциональности. Ноги были чересчур коротки, торс отменно мускулист, голова определенно величава, вот только ноги подвели. Поэтому он сидел за столом, и никто, кроме дочери, личных слуг и жены, когда та была еще жива, не видел Файфа в каком-либо ином положении. За столом он выглядел тем, кем являлся в действительности. Лицо с широким, тонкогубым ртом, крупным носом и выступающим, раздвоенным подбородком могло принять как милостивое, так и суровое выражение. Длинные, вопреки моде до плеч Ещё не чёрные волосы, зачесаны назад. Их еще не тронуло седина. Щеки синели пробивающейся щетиной, с которой его флорентийский бродобрей, самоотверженно боролся два раза в день. Файв был позором и прекрасно это знал. Вот и сейчас он придал своему лицу тщательно отрепетированное выражение. Сильные, короткопалые руки покоились на столе. Гладкая, полированная столешница была совершенно пустой: ни бумаг, ни коммуникатора, ни украшений. Простота подчеркивала величие самого Файфа. Со своим бледным, точно вареная рыбы секретарем он разговаривал особенно безжизненным тоном, который приберегал для роботов и флоренианских служащих. "Я полагаю, все согласились?" В ответе он практически не сомневался. Господин Деборт заявил, в тон ему сказал секретарь, что обязательства по предыдущим деловым встречам не позволяют ему прибыть раньше трех». А что ты? Я ответил, что характер данной встречи делает любую задержку недопустимой. И он прибудет, сэр. Остальные согласились безоговорочно. Файф улыбнулся. Полчаса туда или сюда ничего бы не изменили. Но пора было задействовать новый принцип взаимоотношений. Великие Нобели трепетно воспринимали свою независимость. С этим нужно было покончить. Теперь оставалось ждать. Просторный кабинет был подготовлен для встречи. Громадный хронометр, чья крошечная, но мощная радиоактивная искра не подводила уже тысячу лет, показывал 2 часа 21 минуту. Ну и суматошные же деньки выдались. Такие, разве что старый хронометр упомнит. А повидать ему за тысячелетия довелось немало. Когда он только начал отчитывать свои первые минуты, Сарк был новооткрытой планеткой, где города строились из подручных материалов, и контакты со старыми мирами еще толком не наладились. Хронометр тогда находился в стене старого здания, чьи кирпичи давно превратились в пыль. Пока он исправно отчитывал часы и минуты, на планете сменилось три недолговечные империи, в эпоху которых недисциплинированные солдаты с переменным успехом овладевали полудесятком окрестных планет. Радиоактивные атомы внутри часового механизма расщеплялись согласно строгому статистическому закону в те два периода, когда уже космофлоты соседних миров диктовали условия самому Сарку. 500 лет назад часы отсчитывали спокойные времена, а Сарк обнаружил на землях ближайшие к нему планеты Флорины настоящее сокровище. Потом они пережили две победоносные войны и торжественно пробили наступление мира. Сарк завоевал Флорину. Саркцы отринули имперское прошлое и впились всеми зубами и когтями в эту планету. Их могущество не снилось даже Трантору. Транторы и прочие сильные миры сего мечтали отобрать Флорину. Жадные руки тянулись к ней со всей галактики, но Сарк впился в планету мертвой хваткой, которую не разжал бы даже ценой галактической войны. Трантор это прекрасно знал. Знал. Хронометр работал беззвучно, но в голове Файфа звучало: тик-так, тик-так. 2.23 Около года назад состоялась встреча пяти знатнейших Нобелей Сарка. Тогда, как и в этот раз, она проходила в кабинете Файфа. Как и в тот раз, каждый из пятерки оставался на своем континенте, а встреча должна была пройти в форме трёхменсионального воплощения. Грубо говоря, это было трёхмерное цветное телевидение, изображение в натуральную величину со звуком. Подобные дубликаторы имелись во всех состоятельных домах Сарка. Отличие кабинета Файфа было в видимом отсутствии приемника. Если не считать хозяина, гости могли присутствовать всеми возможными способами, кроме собственных тел, разумеется. Они не были прозрачными, не гудели, но ваша рука проходила сквозь них, не встречая сопротивления. Настоящее тело господина Руна оставалось на противоположном континенте, где теперь была ночь. Изображение Руна окружал куб холодного искусственного света, несколько потускневшего в лучах солнца из окна кабинета Файфа. Здесь сейчас собрался, будь то в физическом облике или в виртуальном сам Сарк. Странная, не слишком впечатляющая персонификация. Рун был лысым розовым толстяком, Бал седым, высохшим и морщинистым, Стин на пудреном и на Его вымученная улыбка была улыбкой человека, стремящегося выказать давно утраченную жизненную силу. Борт до того безразлично относился к этикету, что противно было смотреть на его двухдневную щетину и грязь под ногтями. И все же эти пятеро были великими нобелями сарка, третьей и высшей ступенью его правящих сил. На самой нише, разумеется, находилась флоренгианская государственная служба, которую никак не затрагивали взлеты и падения отдельных домов саркского нобилитета. Именно выходцы из Флорины смазывали оси и вращали колеса правительства. Бюрократической мелочью управляли министры и главы департаментов, назначаемые потомственным и безвластным главой государства. Их подписи, как и подпись главы, требовались для придания документам юридической силы, и это по сути было единственной обязанностью чиновников. На высшей же ступени власти расположились эти пятеро. Каждому из них по взаимному молчаливому согласию принадлежало по континенту. Они были главами родов, владевших большей частью торговли кыртым и доходами от нее. Власть А в конечном счете и политику Сарка определяли деньги, и деньги были в их руках. Самым же богатым и влиятельным среди пятерых был Файв. Год назад, собрав хозяев второй по богатству планеты Галактики, второй после Трантора, который доил около полумиллиона планет, Файв объявил: "Я получил прелюбопытное известие, Нобели не ответили. Они ждали". Файф передал секретарю лист металлитовой пленки. Тот по очереди обошел всех четверых и, не выпуская листа из рук, позволил им прочитать. Сейчас из всех пятерых в кабинете только он был живым человеком, остальные, включая самого Файфа, тенями, как и металлитовый лист. Они могли лишь наблюдать, в то время как оптические потоки, фокусировавшиеся на континентах Файфа, Дебаля, Борта, Стина И островке, материке Руна мгновенно преодолевали огромные расстояния. И слова, которые они читали, были тенью теней. Борт, слишком непосредственный и не изощренный в общении, забывшись, потянулся к листу. Рука, попытавшаяся дотронуться до прямоугольника графического детектора, исчезла. Теперь она заканчивалась ровной культёй. Файв усмехнулся, представив, как сидящий у себя на континенте Борт попытался схватить ничто. Ухмыльнулись и остальные. Стейн даже хохотнул. Борт побагровел и отдернул руку. Ладонь вернулась на место. "Что же?" продолжил Файф. "Вот и вы с этим ознакомились. Если не возражаете, теперь я прочту сообщение вслух, чтобы вы в полной мере оценили его важность." Он шевельнул рукой. Секретарь подскочил к нему и поднес пленку так, чтобы Файв мог читать, не касаясь листа. Файв декламировал с выражением, словно сам был автором этого сообщения, и чтение вслух явно доставляло ему удовольствие. Вы, великий Нобель Сарка, никто не сравнится с вами в силе и богатстве. И все же ваша власть зиждется на хлипком основании. Вам представляется, Что промышленное выращивание Кырта на Флорине хлипким основанием отнюдь не назовешь, но спросите себя, сколько ещё просуществует Флорина? Думаете, вечно? Нет. Флорина может погибнуть уже завтра, а может просуществовать еще тысячу лет. И первое более вероятно. Не от моих рук, конечно, но таким образом, каким вы и представить себе не способны. Подумайте об этом. А заодно об исчезновении вашей власти и богатства я требую передать большую их часть мне. Думайте, Файф, но не слишком долго. Если вы затянете с ответом, я сообщу всей галактике, и в частности жителям Флорины, о грядущей катастрофе. После этого не видать вам больше ни кырта, ни денег, ни власти. Мне, естественно, тоже, но я-то привык быть никем, а вы нет. Вам, родившемуся в кыртовой рубашке, придется худо. Передайте большую часть вашего состояния мне в том порядке и тем способом, которые я укажу в ближайшее время. И можете быть спокойны насчет остального. Остаток по вашим нынешним запросам, наверное, покажется небольшим. Но в противном случае вы останетесь вообще ни с чем. Не пренебрегайте этой малостью. Флорина может просуществовать до конца ваших дней, и вы будете жить, если не роскошно, то вполне комфортабельно. Закончив читать Файф свернул пленку и осторожно вложил в прозрачный серебристый цилиндрик. Печатные буквы слились в красноватое пятно. Забавное письмецо сказал он, как ни в чем не бывало. Подписи нет, тон напыщен и неестественен. Заметили? Что вы об этом думаете, господа? Писал сумасшедший, это очевидно. На румяном лице Руны появилась гримаса досады будто из исторического романчика передрал? Честно говоря, Файф, я не понимаю, зачем ради такой чуши надо было нарушать традиции, уединение и вызывать нас всех к себе. Да еще вести разговоры в присутствии секретаря. Секретаря? Вам не нравится, что он флоренτιαнец? Беспокойтесь, как бы не возбудился из-за содержания письма, напрасно. Тон Файфа сменился с небрежного на властный. Повернись, к господину Руно. Секретарь повиновался. Глаза его были опущены, на гладком белом лице отсутствовало всякое выражение, кажется, что отсутствовала сама жизнь. Этот флоринианец!» продолжил Файф, не обращая внимания на секретаря. Мой личный слуга. Он практически не расстается со мной и никогда не общается с соплеменниками. Но дело даже не в этом. Посмотрите на него внимательно. Загляните ему в глаза. Неужели не видите, что он под действием психозонда? Он физически не способен меня предать. Если уж на то пошло, ему я доверяю куда больше, нежели вам. Без обид, господа. Какие уж там обиды? усмехнулся Борт. Нам действительно далеко до преданности. «Психозондированного слуги. Стин вновь хохотнул и заёрзал в кресле, словно оно нагрелось под ним. Никто больше не высказался по поводу того, что 5 применил психозонд к слуге. Сделая не это 5 бы сильно удивился. Использовать психозонды было запрещено всем, включая великих нобелей. Его разрешалось применять лишь в отношении сумасшедших и преступников. Тем не менее, Файв использовал зонд всегда, когда считал полезным особенно, если речь шла о флоренианцах. Применение психозонда к саркцам было более щекотливым вопросом. Поговаривали, что Стин, чье юрзание при упоминании психозонда не ускользнуло от Файфа, использует зондированных флоренианцев обоих полов далеко не в качестве секретарей. Теперь к делу пять сцепил короткие пальцы Я созвал вас не для того, чтобы развлекать чтением вслух писем чокнутых Напротив я полагаю у нас действительно возникла серьезная проблема Первым делом я задался вопросом коснулось ли это меня одного Да я самый богатый из вас но в моих руках только треть торговли к кыртым целиком ее контролируем мы в пятером Сделать 5 целых копий Письма не труднее, чем одно. Сколько слов, пробормотал Борт. Что конкретно вы хотите? Он хочет выведать. Лорд Борт!» сухие бесцветные губы на сером лице баля едва шевелились. Не получали ли мы подобных писем? Вот пусть и скажет об этом прямо. Я именно так и поступил, ровным голосом отозвался Файв. Ну, и Нобели приглянулись. Кто-то с сомнением, кто-то с вызовом, в зависимости от характера. Первым решился заговорить Рун. Его розовое лицо покрывало испарина, он вытащил кыртовый платок и протер складки жира под подбородком. "Я ничего не знаю, Файв", спрошу своих секретарей. Они между прочим с саркцией В конце концов, если подобное письмо и приходило, его наверняка сочли, как бы поточнее выразиться, чепухой, написанной психом. Передавать такое мне никто бы не стал. Будьте спокойны. Ваш жестиль делопроизводство, как я вижу, не в состоянии оградить вас от мусора. Он довольно оглядел собравшихся и улыбнулся. Влажно блеснули дёсны и зубные импланты из хромированной стали. Каждый искусственный зуб, вживленный в челюсть, был много прочнее настоящего. Улыбка Руна пугала сильнее, чем его сердитый взгляд. "Полагаю", Рун озвучил наши общие мысли, пожал плечами Баль. А я вообще никогда не считаю почту. Щикнул в «Ну, правда, правда. Это скучно, да и времени нет. При моих-то нагрузках он с самым честным видом оглядел собеседников, как будто надеялся убедить их в серьезности своих слов. Слянтяй бросил борт. Что с вами такое? Испугались Файфа? Вот что я вам скажу, Файф. Я не держу секретаря, потому что никто не должен стоять между мной и моим бизнесом. Да, я получил подобное письмо. И абсолютно уверен, что эти трое тоже. Хотите знать, что я с ним сделал? Выкинул в мусоропровод. И вам советую поступить аналогично. Все. с меня довольно, я устал. Он протянул руку к тумблеру, собираясь оборвать связь и исчезнуть из кабинета Файфа. Подождите, борт Резко сказал тот: "Я еще не закончил. Вы же не хотите, чтобы решение было принято без вас. Или хотите?" «Давайте уж задержимся борт", миролюбиво предложил Рун, хотя его крошечные заплывшие жиром глазки смотрели жестко. "Я хочу понять, с чего это наш файв так всполошился. Возможно, он считает", От скрипучего голоса Балис сводила зубы. Что у таинственного отправителя. Имеется информация о нападении трантора на Флорину. Фу. Фыркнул Файв. Откуда хотел бы я знать. Уверяю, наша разведка достаточно компетентна. Да и как бы сумел этот человек, кем бы он ни был, остановить нападение, получив в качестве взятки наше богатство. Нет, нет. Он пишет о гибели Флорины так, словно речь идет о физическом уничтожении, а не о политике. Тем более, явный сумасшедший, сказал Стин. Вы так считаете? поднял бровь Файв. То есть вы не придали особенного значения событиям последних двух недель? Каким еще событиям?» — поинтересовался Борт. «Исчезновению пространственного аналитика. Уверен, вы об этом слышали. Да, Абель мне говорил. Борт выглядел раздраженным и не желал успокаиваться. Но ну, пропал и пропал. Лично я знать ничего не знаю о пространственных аналитиках. Но вы, я надеюсь, читали его последнее сообщение на базу Сарка. Абель показывал: "Говорю же, я не придал этому значения". А вы, господа, Файв по очереди пристально посмотрел каждому в глаза. Неужели вашей памяти не хватает даже на неделю? Ну, я читал, сказал Рун. Ах, да, действительно. Там тоже говорилось о катастрофе. Вы к этому клоните? Послушайте, пронзительно взвизгнул Стин. В рапорте были лишь туманные намеки, смысла ноль. «Право правословы. К чему нам все это обсуждать? Я едва избавился от Абеля и тоже как раз перед ужином ужасно утомительно, ужасно. Ничего не поделаешь. Стин, Файв начал терять терпение. Со Стином любой бы его потерял. Мы должны все обсудить. Пространственный аналитик заявляет о гибели Флорины, потом он исчезает, а мы получаем письма с угрозами совпадения в Риатли. Полагаете, нас шантажирует пропавший аналитик? ахнул Баль. Очень сомневаюсь. Зачем сначала отправлять сообщение под своим именем, а затем писать анонимки? Но ну, сообщение-то он отправил на их базу, а не нам, заметил Баль. Пусть так, но шантажист постарается не связываться ни с кем, кроме жертвы. И что это значит? Аналитик исчез. Предположим, он честный человек и одновременно обладатель опасной информации. Он попадает в руки других людей нечестных, и они начинают нас шантажировать. Каких еще? других людей? "Вы это серьезно?» — процедил Файв с мрачным видом, откидываясь на спинку кресла. «Трантора, разумеется, рантора. Высокий голос Стина дрогнул, нобеля передёрнуло. "Кого же еще? Это самый простой способ завладеть Флориной. А ведь именно в этом и состоит главная цель их политики. И если удастся обстряпать все дельце без крови, тем лучше. Посудите сами. Мы соглашаемся на абсурдный ультиматум, и Флорина, по существу их, они оставляют нам самую малость". Он свел большой указательный пальцы Но как долго мы сможем ее удержать? С другой стороны, предположим, мы проигнорируем письма, иначе быть не может. Что в этом случае делает Трантор? Наверное, примется сеять слухи о грядущем конце света среди флорентийских туземцев. Те впадут в панику. Что за этим последует? Катастрофа. Разве можно заставить работать человека, знающего, что завтра его ждет смерть? Урожай сгниёт на корню, склады опустеют. Стин глядя в зеркало, которое не попадало в зону действия куба приемника, подправил пальцем румяны и сказал: "В целом это может пойти нам на пользу, если запасы кырты уменьшатся его цена лишь возрастет, разве нет? Затем, когда выяснится, что с Флориной ничего не случилось, туземцы вернутся к работе. Кроме того, мы всегда можем пригрозить, что ограничим экспорт Как долго цивилизованный мир продержится без Кырта? Не знаю, не знаю. В общем, ничего с королем Кыртом не случится. А все эти письма пустые хлопоты. Он состроил скучающую мину изящно подперев пальцем щеку. старый Баль, выслушавший его с закрытыми глазами, произнес. "Цену больше поднимать нельзя, она достигла своего потолка". Верно? согласился Файв. В любом случае серьезных проблем не предвидится. Трантор ждет начала смуты на Флорине. Если им удастся доказать галактическому сообществу, что Сарк сорвёт поставки кырта, самым логичным для них будет двинуться на поддержание так называемого порядка во имя гарантированного снабжения. Как ни неприятно, остальные планеты галактики скорее всего поддержат Трантор особенно если имперцы пообещают ликвидировать монополию, увеличить производство и снизить цены. Выполнят ли они свои обещания уже другая история, но сначала они получат поддержку. Только так Трантор сумеет завладеть Флориной. Если они просто попытаются захватить ее силой, планеты, не входящие в их союз, присоединятся к нам, ведь с нашей стороны это будет чистая самозащита. А какое кошательство? Ко всему этому имеет пропавший аналитик, спросил Рун. В вашу теорию он не вписывается. Вписывается, вписывается. Все аналитики на редкость неуравновешенной. Вот и этот что-то там нафантазировал. Файв пошевелил пальцами, словно возводя невидимый замок. «Причем даже не важно что. Трантор все равно не осмелится придать огласке эту фантазию, иначе бюро поднимет его на смех. Однако, если они схватили аналитика, то имели возможность вызнать какие-нибудь подробности, могущие произвести впечатление на профанов. И тогда их история зазвучит убедительно. Бюро транторская марионетка. Никакие научные опровержения не смогут победить ложь. Если она распространится в форме научных слухов. «Чересчур замысловато на мой вкус, сказал Борд. Дечь какая-то. Они не могут предать историю огласке, но в то же время должны это сделать. Они не могут допустить, чтобы она прозвучала как серьезное научное открытие, терпеливо пояснил Файв. Зато в виде слухов почему нет? Неужели не понимаете? Почему тогда Абель упорно разыскивает пропавшего аналитика? А вы ждете, что он во всеуслышание объявит, мол этот тип сидит у меня, настоящая деятельность Абеля и его дела на показ это совершенно разные вещи. Предположим, вы правы, сказал Рун. Нам-то как быть? Мы узнали об опасности, и это главное. Попробуем, если получится, разыскать пропавшего аналитика. Поместим под колпак всех известных нам шпионов Трантора, только ненавязчиво. Будем следить за ними, и держать руку на пульсе. Нельзя допустить распространения на Флорине слухов о гибели планеты. Надо подавить в зародыше первый же самый слабый слушок. Главное, мы должны действовать заодно, выступить единым фронтом. Вот в чем, с моей точки зрения цель нашего собрания. Да, Континентальная автономия священна, и никто не ратует за ее сохранение больше, чем я. В том случае, когда речь идет об обычной ситуации. нынешнюю обычной не назовешь. Надеюсь, вы это понимаете. Они понимали. Кто более охотно, кто менее, автономия это не то, с чем просто расстаться. Итак, будем ждать их второго хода, заключил Файв. Этот разговор состоялся Год назад они расстались, а затем Нобеля Файфа постигла самое странное и полное фиаско за всю его долгую и весьма удачную карьеру. Второго хода не последовало. Никто из пятерых не получал новых писем. Пространственного аналитика так и не нашли, хотя Трантор продолжал бессмысленный поиск. Никаких Апокалиптических слухов на Флорине не распространялось. Сбор урожая керта и его обработка шли своим чередом. Рун взял за обыкновение звонить Файфу раз в неделю и интересоваться: "Ну, есть что-нибудь новенькое, Файф?" При этом его жирные телеса так и тряслись от смеха. Файф с мрачной бесстрастностью переносил эти звонки. А что еще ему было делать? Он вновь и вновь прокручивал в голове факты Бессмыслица какая-то. Он явно что-то упустил, некий ключевой фактор. Когда бомба взорвалась, Файф нашел ответ, хотя и совершенно не тот, которого ожидал. Пришлось вновь созвать совещание. Хронометр показывал два часа девять минут. Нобели начали появляться один за другим. Первым борт, губы сжаты, палец с заусенцами скребет грубую щетину. Вторым Стин, свежо лишенное лишённое косметики лицо бледно и нездорово. Третьим Баль, равнодушный, усталый, с свалившимися щеками в мягком кресле, рядом стакан теплого молока. Последним, опоздав на две минуты, явился Рун, мокрогубый, угрюмый, опять поднятый среди ночи. Свет на сей раз он притушил, и фигура, руна, казалась туманной глыбой в сумрачной дымке куба, которую не под силу было разогнать солнцу Сарка, светившему на полушарии Файфа. "Господа", начал Файф. "Год назад я объявил вам об отдаленной и невнятной опасности. Я ошибался, господа. Опасность реальна и недалеко. Она близко, она совсем рядом". Одному из вас уже известно, о чем я говорю, другие сейчас узнают. На что это вы намекаете? рявкнул Борт. — На измену, коротко ответил Файв.